«Истинная!» — улыбнулся я, снова надевая чёрные очки. «Беспримесная!» «Слушай!» — в голосе моей суженной прорезалась слабая надежда. «А ты случайно рефреска не захватил? Жажда обуяла!» «Так ты ж бутылку выкинула!» «Да не выкидывала я! Ворну бросила!» «Вот!» — наставительно поднял я палец. «А по здешним правилам лимонад или пиво можно купить, только сдав бутылку». «Дурацкие правила!» — сердито пробурчала Рита. «И даже зелёный не поможет!» «Бесполезно!» На кубе мы песо не пользовались, платили красными сертификатами A и зелёными с литерой B. Последние были весомее. 25 песо, а это ползарплаты кубинца, равнялись пяти красным сертификатам, или одному зелёному. «Разве что долларом поманить», — подал я идею. баксы ещё зеленее!»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 Вот они в чём, подлинные драгоценности природы. «Риточка, я тебе не рассказывал. Месяца два назад мне, даже не знаю, как сказать, медленно, но верно выдавал из тайна. В общем, я видел своё будущее, свою судьбу. Будто кто кино прокрутил про мою жизнь, до самого последнего печального кадра, где белым по чёрному, конец фильма. Не буду рассказывать что да как, скажу только одно.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 — улыбнулся я, перебирая слипшиеся ретины волосы. — За верность? — Нет, за доверие. А меня вдруг качнуло, словно мы плыли на плоту. Или мне подшудилось? — Нет. Гулкая тишина покрыла все звуки мира. Перестал шелестеть прибой, ветви пальм не шуршали больше. Маленький оркестрик, наяривавший вдали на барабанах, гитарах и маракасах, смолк.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 «Лангуста на гриле, и чтоб пина влас «В Лас Америкас» — моему голосу прилила бодрости. «Ага? Ну, пошли, только море смоем». Я неуклюже пошутил. А то засолимся, как две селёдки. «Обязательно!» — сладко улыбнулась Рита. «Залезем в ванну, ты мне потрёшь спинку, вытримся, а потом...» «Пошли скорее!» Я спустил на песок хихиковшую жёнушку и вскочил, ничуя из следа недавней разбитости. Голова ясная, словно мозги освежились под душем. Побежали! Зазывный девичий смех рассыпался, позванивая хрустальным колокольчиком, и затерялся в шелесте пальм. Там же, позже. Обожаю тропические закаты. Вечернее море не впечатляет от слова совсем.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 Девушка просто не смогла удержать в себе новость и выложила её на десерт, виновато хлопая ресницами. Мама дозвонилась. Инка родила под утро. У неё мальчик. Во время десерта я испытал фантомные боли былой измены, но их совершенно подавили ретины чувства. Моя жена расстроилась. Из-за муженька. А то как же? Мишеньке, видите ли, неприятно вспоминать о давнем прегрешении.